30. Гераб, выбранный народом правитель Ауфири, наслаждался в своём полуболотном бассейне, специально созданном для него. Нельзя сказать, что слово наслаждался подходило к тому состоянию, которое он испытывал. Ибо состояние это отличалось некой неопределённостью, словно устремлённой вдаль вялой тягучестью, её ощущением какого-то вселенского покоя. В такой ситуации Терап мог часами плавать в своём бассейне, иногда даже всплакнув. Бассейн образовали неглубокий, по горло, и Терап любил высунув голову из воды смотреть в глаза огромной лягушке, которая пристраивалась обычно на каком-нибудь зелёном листе или ином растении, мирно плавающему в бассейне. И другие рептилии, конечно, тоже мирные, в изобилии населяли этот бассейн. снабжённый однако всякими приятными растворами, делающими его медицински безупречным. Терап только что получил донесение, скорее просто крик о помощи со стороны премьер-министра республики деловых трупов. Это раздражало его. Последнее время он весьма не любил, чтобы его беспокоили. Терап вообще значительно изменился умственно в течение 2 годов. в отношении деловых трупов он не знал, что делать. Сам он их терпеть не мог, а теперь, извольте, надо помогать, а то засыплет обломками зданий. Совет правительства, конечно, будет за. Ему неудобно будет отказать. Тера решил спихнуть это дело на председателя совета правительства, но с указанием, что помощь должна быть минимальной. отделавшись от деловых трупов, которые стали так назовели вы в момент катастрофы, Тера принылся из кабинета в свой рядом расположенный бассейн, прямо из кресла правителя в воду. Освежился полуболодностью и задумался, высунув голову из воды, будет ли в конце концов конец света или нет. Поглядел в глаза любимой лягушке, но водянистость и прозрачность её глаз не успокаивали. Покаяние, затягивающее тиной болоты, тоже не наступало. Эксперты утверждали, что до конца света крайне далеко, и даже катаклизмы в республике деловых трупов не дойдут до Уфим. Но ряд пронзительных донесений внушал сомнения. На столе у него в покинутом ради наслаждения кабинете лежала стопка смертных приговоров распространителям слухов среди народа о конце света. Эти стопки надо было подписать. Обычно эта процедура очень нравилась терапу. Он любовался даже своим почерком на этих бумагах. После каждого подписанного приговора ему становилось легче на душе, словно прояснялась туманная дорога в будущее. Он, сторонник демократии, считал, что тем самым и народ, который выбрал его, подписывает эти приговоры. Он любил потом, после подписания, умиротворённо попить чаю за этим же столом. Но в последнее время его дочь посоветовала ему отменить этот закон, и супруга его тоже поддерживала дочь в этом направлении. Смертную казнь надо заменить секретными тюрьмами, где носителям слухов станут выпрямлять мозги. Терап не любил эти секретные тюрьмы, и один раз, когда посетил таковую, чуть не упал в обморок. Поплавав среди рептилий, Терап вернулся к столу. Непреодолимая лень владела им, и он отложил стопки смертных приговоров. Действительно, чем больше он думал о конце света, темненькая тень охватывала его все бесповоротнее и бесповоротнее. Поглядев на пачку отодвинутых в сторону приговоров, Терап подумал, а не подписать ли смертный приговор самому себе? Хотя бы за те мысли... которая возникает у него по поводу конца мира, особенно теперь, когда кричат деловые трупы. Зевнов он опустил голову на стол, сложив руки и заснул. Его разбудил телефонный звонок. Резкий уверенный голос то был Рун, заместитель фурса по службе тотальной охраны СТО, объединяющей все секретные службы Ауфири. полиция и спецслужбы были в непосредственном ведении Фурсда, и Рун считался там профессионалом высокого уровня. Рун просил аудиенции. Аналитический доклад о положении в стране, который с нетерпением ждали, готов. Терраб насторожился. Рун сказал, что будет через полчаса. Терраб огляделся, все ли в порядке в кабинете, почему-то хохотнул, взглянув на часы, Перед самым приходом Руна заглянул в потайную дверцу в кабинете. Там была уютная комната, где находилась маленькая лошадка. Лизнув её в ухо и что-то шепнув, исчез и вернулся на своё место правителя. Рун говорил коротко и сурово. Объёмный доклад, над которым трудилось множество сотрудников СТО, был положен на стол. Я и мой аналитик будем это сегодня изучать. медленно произнёс Тираб. Но скажите основы. Все основы вот так не скажешь, ответил Рон. Но в событиях в республике деловых трупов, в окружающем сторо мире вообще, дикие слухи и явный недостаток информации патологично встревожили народ. В экстремальной ситуации и люди стали вести себя экстремально. Демонстрации и беспорядки следуют одни за другими. Главный и весьма возбуждающий лозунг: от нас что-то исключительное важное скрывают, нас хотят от этого отстранить и погубить. Главное требование раскрыть всё секретное, тайное, обнародовать архивы и документы и объяснить народу, что в действительности происходит. Тираб модным взором посмотрел на руну, думая о шатке. Появились листовки. в которых говорится, что ауфирские верхи имеют доступ путем тайных, неизвестных народу наук, к метафизически подусторонний мир, к мощным демонским силам там. Но верхи хотят исключительно сами владеть такими знаниями и контактами, народ же бросить на произвол судьбы. В ответственный момент самим улезнуть под крыло великих невидимых сил, а людей их души отдать на растерзание подземному мраку, кишащему вампирическими образованиями. Печально, задумчиво проговорил терап. Скажите правду, вот их бесовский итог. Как будто правду можно высказать, заключил Рон. Но нам надо понять, что людям тесно, когда вокруг всё горит. Пусть даже огонь их не постигает в данный период. Им хочется вырваться, поезжать, вытянуть что-то необычайное, врезайти себя, похохотать над богом, сойти с ума наконец. В этом внутренний корень их поведения. А все детали организации демонстрации, кто у них главный, всё конкретичку вы найдёте в докладе. Но почему, как мне докладывают, так много черты искателей? Ведь идёт же обратный поток информации о том, как это опасно, раздражённо высказался терап. Потому что всё смешалось в уме людей, ожидающих непредсказуемое или конец. Это внутри себя, от страха перед концом. Вы найдёте это в докладе. Но любопытно, к нам пробралась девочка лет 14-15, маленький деловой трупик. Она рассказала, что все деловые трупы в республике переживают эти события как конец света, но некоторые делают там деньги с надписью "Свобода с нами". Люди воют, сжигают, рушат машины, некоторые кричат: "Уйдём в подземелье". Одного нашего агента избили по нашим сведениям. Жаль, безразлично добавил Тераб. На какие у деловых трупов последние сообщения? Всё о конце мира для них это нормаль. А теперь я перехожу к главному, господин правитель. Разрешите. Разрешаю. Из всей конкретики доклада вы увидите, что за всей этой историей с демонстрациями, бредом, угрозами, уличной кровью, детскими мальбами стоит чья-то рука, беспощадная, холодная и решительная. «Рука, управляемая сатанинским мозгом. Мы сознательно не называем, кто это, по нашему мнению. Вы сами, ваша личная служба, аналитики, как годно можете сделать решающий вывод, кто. Мы в СТО ничего не навязываем. Правитель должен решать сам». Лицо Терапа наконец посерьезнело. «Он забыл надолго о бассейне, о рептилиях». О неопределенном наслаждении впереди, о пустоте, в которую можно скрыться, в нем проснулся и хищник, охотник за людьми. Господин Рун, я непременно сделаю выводы. Будьте уверены, вы свободны.